Глава шестая. Это мы не проходили, это мы не вызывали. Может, тебе всё же друга завести? Зачем, у меня есть ты. Выдуманный друг не очень хорошая замена. Почему это? Я всегда могу тебя заткнуть. Новый день начался просто прекрасно. А всё потому, что умная Верилика создала полок тишины. Ибо слушать в 8:00 утра, как начинает просыпаться вся деревня, меня вообще никак не прильщало. Так что, знатно выспавшись, я потянулась, с превеликим удовольствием высунулась в окно. Около моей двери уже дежурила Мила. Окликнув подругу, пригласила её зайти, она скоро умывшись и одевшись, с расчёской спустилась вниз. Привет, подруга. Доброе утро, в гадошвлённо начала я. Утро Ухмыльнулась Мила. Да уж правильнее сказать день, часа два уж. Эй, я к тебе приходила два дня. Уже начала переживать за тебя. Два дня? Почесала я макушку. Да. Блин, извини, заработалась в кладовке и опять потеряла счёт времени. Ладно уж, не пугай так больше только. Идёт. Расчёсывая волосы, подошла к чайнику и похлопала по ручке. Вода начала закипать. Интересно ты живёшь. В очередной раз удивилась Мила. Чайник закипает сам, еда не портится, печку не топишь, сама нагревается. За водой-то-а ты как ходишь? А что мне за ней ходить? Присела на свободный стол, запустила ведёрочко, оно само слетало и воды набрало. Колюш, мне надо. Это вы живёте по-старому, а нужно как-то упрощать свою жизнь, придумывать что-нибудь. Чай будешь? «Ну, давай». Хлопнула в ладоши, и на стол прилетели две чашки с чайником и заваркой. Чайник наливал воду в чашки, а я в это время уже завязывала тугой высокий хвост на голове. Когда чайник с заваркой сделали своё дело и улетели назад, открылся верхний шкафчик, и оттуда вылетели два кусочка сахара и, станцевав в воздухе дуэт, плюхнулись аккуратно в чашки. Тут же в завершение из шкафчика вылетели две чайные ложки и приземлились рядом с чашками. Обалдеть, только и смогла сказать Мила после нескольких секунд молчания. На самом деле всё просто, ответила, улыбнувшись её реакции. Это всего лишь выработанный алгоритм. Встала и подошла к верхнему шкафчику, достав свежие пирожки от недавних клиентов. Я активировала первую цепочку, включив чайник, по алгоритму, созданному мной, после какого-то действия, а в моём случае хлопка. Активировался некий механизм: чайник с заваркой, чашки, потом сахар с ложками. Главное все предметы класть в одну точку. Если не будет в определённом месте сахара или ложек, алгоритм дальше не пойдёт. "Ничего себе", только и могла произнести Мила. "Также и ведро с водой", я улыбнулась. Оно улетает каждый день в час ночи, чтобы не травмировать психику нашего с тобой окружения. А это сложно? Что именно? Ну, чтобы всё работало. А волшебные взмахи руками? Я засмеялась. Ага, обязательно надо сделать ещё страшный взгляд и вращать глазами. Нет, конечно. Всё это предрассудки. А взмахи руками для показухи. Ну, если это не активация, конечно, чего-либо, а в основном смесь порошков, зелий, иногда заклинаний, да. А для быта людей используются всякие порошки, потому что сколько они заклятий ни скажут, ничего у них не получится без ведьмовского дара. Некоторые зелья и порошки работают чисто активаторами. Их используют при любых заклятиях, чтобы не тратить ведьмовскую энергию. Хотя в моём же случае Я обязана пользоваться специальными порошками, чтобы не активировать слишком мощную энергию. У нашего рода самая сильная энергия ведьм, и нам постоянно приходится её сдерживать. Но я это не умею, понимаешь? Просто открываю дверь Настиш, и весь поток энергии выливается в заклинание. А с помощью ограничителя расходуется столько энергии, сколько требуется. Так что склянка активатор всегда со мной, так же как и склянка деактиватор. Да, весёлое у меня было времечко без этих шточек. Честно говоря, свой потенциал энергии даже я не знаю. Не понимаю. Чего? Если у тебя такая сила, почему ты здесь? Ну, я имею в виду, в этом селе, а не где-нибудь в центре столицы при короле. Я засмеялась. «Ну, скажешь тоже, при короле, да меня изолировали как можно дальше от него, чтоб с ним и со всей знатью ничего не случилось». «Да ты опасная ведьма», — улыбнулась Мила. «А то! Давай доедай пирожки, погнали к Сан Санычу, посмотрим, как у него там, прочистились ли мозги». Хорошо позавтракав, вместе с Милой отправились к моему дорогому старости. Пока мы шли по улице, многие жители со мной очень почтительно здоровались, улыбались, хотя я, честно сказать, их не всех и помню. У меня вообще плохая память на лица. Конечно, ведьму не спутаешь, а спорить и портить отношения с ведьмой грешне раз чревато. Так что молодцы, умные у меня сельчане. Ещё отметила, что улыбаясь мне, Люди очень заинтересованно поглядывают на Милу, которая уже, конечно, не смотрит вниз, но и не проявляет инициативу разговаривать, хотя это она, а не я всю жизнь в этом селе прожила. Поднимаясь по лестнице администрации, я, честно признаюсь, ничего конкретного не ожидала, но идеальный порядок в кабинете Саныча меня удивил. Он сидел за своим столом в чистой, попрошу заметить, белой рубашке, причёсанный и даже не пьяный сидел в очках и пристально изучал папки бумаг, аккуратно разложенных в две стопки на его столе. Услышав шум, он поднял голову и широко улыбнулся. Верелика, девочка моя, я так рад. Хотела бы подумать, что он издевается, но нет, улыбка и слова были искренними. Я лишь криво уставилась в сторону дивана и милы. Здравствуйте, проблила ему "Верелика, спасибо, спасибо тебе огромное." Саныч со скрипом отодвинул стул и подошёл ко мне, чтобы тут же заключить в свои объятия. От него разило каким-то дешёвым одеколоном. Тут Саныч обратил внимание на Милу. "Мила, ты так похорошела! Сколько тебе уже? Как там Катенька? 100 лет её не видел. Всё такая же красотка? Ты так на неё похожа." "Катенька?" Я смирила Саныча изумлённым взглядом. А он жук старый, уже обнимался с Милой. Так, Саныч, успокойся. Что за балаган? Никакого балагана нет. Сан Саныч на второй стадии по одолению его проблем. Произнесло что-то сзади меня. Я повернулась к дивану и озадачилась. Никого там не было. Тут услышала вздох Милы. Девушка была удивлена и смотрела на диван с выпученными глазами. Он настоящий, молвила Анна. Кто? не поняла я. Диван, мило указала пальцем на названную мебель. Конечно, настоящий, самый что ни на есть. Спасибо вам, госпожа ведьма, что вдохнули в меня жизнь, произнёс диван. Задумалась Да, я использовала магию этого дивана, но всего лишь сделала призыв к появлению человека, способного понять, поговорить и помочь Санычу. Как именно оживился диван, я не поняла. Да, спасибо, Лика. Оглянулся Саныч и присел на диван. Как только ты ушла, он заговорил: Сначала я подумал, что сошёл с ума, и не придавал этому всему значения, я просто высказывался ему, а он мне отвечал. Так мы просидели всю ночь и целый следующий день. Тут и осознал, что творил все эти годы. Мистер Диванчик объяснил, что я сознательно губил себя, чтобы не испытывать чувства вины. Сгонял себя в могилу, становился меркантильным пьяницей, от меня отвернулись друзья и был под лицом. «Но я не могу вечно жить прошлым. Мне надо было это отпустить. Теперь я вернулся. Настоящий я, и я просто в шоке от того, в какую дыру превращал наше село. Пора шагать вперёд. Вместе мы все возродим было величие села Непотребкино». Последние слова Саныч торжественно выкрикнул, а мне не хватало огромной толпы, кричащей «Ура!» на это его выступление. Получается трансформация за 2 дня? Неплохо. Девал мозга прав, значит. Умение читать истинные желания не есть копание в мозгах. Это искусство, которое может понять только тонкая душа. "Какие мы обечивые", хмыкнула я. "А можно вас потрогать?" осторожно спросила Мила. "Присаживайся, ласточка моя." Мило осторожно села на диван. О, истина видящая! Какой потенциал! И он не развит у тебя, девочка. Ты принимала своё истинное умение за наказание. Ты с избранным даром, душа моя. Не надо было этого стесняться и уходить от него. Ты светла, как утренний луч солнца, только коснувшийся поверхности земли. Твой дар служит во благо и поможет тебе защитить людей, которых ты любишь. Не отвергай истинную сущность твою. Ты удивительная, и все должны знать об этом. Не надо укрываться за собственными плечами. Вот загнул, так загнул. Ну, нафиг этот диван, туда точно не сяду. Будто Мила и сама не знает этого всего. Я ей вчера примерно так всё и объясняла. Спасибо. Зарумянилась мило. Вы очень любезны. Что за ванильные сопли? Ей богу, и все мы счастливы, бе. А ты, ведьмочка, не фани своим предвзятым отношением. Тебе тоже хочется, чтобы тебя любили, и ты тоже очень хорошая. Я фыркнула. На меня ваши бла-бла-бла не действуют. Я демонстративно отвернулась и слегка улыбнулась. Приятно всё-таки, когда тебя ценят. Ладно, ты, Саныч, молодец, что взбодрился. Востанавливай давай своё село, а то у тебя люди живут не пойми в чём. Свалка одна, а ты о них не заботишься. Вон Милка-то с сестрой и матерью видел, в каком гнилом, разваливающемся доме живут. Да он не сегодня-завтра развалится. Да ладно, удивился Саныч. Мил, у вас так плохо всё, что ли? Ну, не то, чтобы очень. Начала Мила. "Да", перебила её. "Не то, чтобы очень, а обалдеть как очень. Ты вообще с народом своим общался? Как они у тебя живут, знаешь? Или ты из своего здания вообще не выходил?" "Виноват", сглотнул Саныч. "Исправим. Пойдём, Мила, к Катюхе, одноклассницу мою проведаем". Мы направились к выходу, проходя по первому этажу, увидела улыбающегося ведающего. «Ой, здравствуйте!» — поздоровалась с ним мило. «Здравствуй!» — как-то испуганно озираясь на меня, ответил ведающий. «С кем это она?» — заинтересовался Саныч. «С главным хозяином этого здания, между прочим, который тебя и спас. Вот только благодаря ему я тебя в жабу и не превратила. Сказал, что ты хороший и ответственный человек. Так что спасибо ты должен сказать ведающему». Саныч развернулся, расставил руки и сказал: "Спасибо тебе, неведомая сила, что верила в меня". "Да ладно, не за что", подошёл к нам ведущий. Саныч повернулся в сторону и подпрыгнул от неожиданности. "Вы ему открылись?" удивилась. "Смертному?" "Да, давно пора бы уже познакомиться. Я ж этого оболту, можно сказать, с пелёнок воспитывал и опекал". «Вы опекали», — удивился Саныч. «Конечно. Кто вон на тот шкаф залез и чуть не грохнулся вместе с ним? Но случайным образом оказался сверху. А? Помнишь, как напугался?» «Да я маленький был, помню, конечно». «А как это здание чуть с пьяну не спалил, помнишь?» «Да, было дело», — опустил глаза Саныч. Ну ладно, вижу, ты за ум взялся. Что было, то было. Помогу тебе восстановить здание. Спасибо вам, улыбнулся Саныч. Я быстро, только туда и обратно. А вы только не исчезайте, ладно? Куда уж мне с этой лодки? охмельнулся старик. Теперь, когда мы шли обратно, все смотрели не на меня, а на Саныча, причём довольно подозрительно. Да и сам Саныч, казалось, немного пугался людей. Вы что, не часто выходили на улицу? Да уж и не помню, когда я так гулял. В основном в здании сидел, друзья сами приходили. Друзья, это за бутыльники, усмехнулась. Саныч вздохнул, но ничего не сказал. Когда мы подходили к дому Милы, Саныч начал нервничать. А Катя дома, да? Как-то неудобно без приглашения-то. Ты ж староста, упрекнула я. Ты должен заботиться о своих людях. Спину выпрями. Вот ещё, взрослого мужика учить надо, как солидно выглядеть. Катерина по полу грядку и не сразу нас заметила, но как только она подняла на нас глаза, я увидела сильное смущение. Саша выпрямилась хозяика дома. Да, привет, Кать. Тысячу лет не виделись. А ты так и не изменилась. Ну да, Катерина хоть и была в сером невызрачном платье, в сандалиях и с грязными руками, но красоту не спрячешь. Да уж, какими судьбами? Мило что учудила. Вытирая грязные руки о тряпку, спросила Катерина. Нет, это скорее я учудил. Давно не смотрел, что у нас в деревне творится. А у тебя тут как? Да по-разному, ты же знаешь. Улыбнулась Катерина. Это, конечно, очень всё мило, прервала их идиллию. Но может, вы уже зайдёте в дом, осмотрите территорию, вы видите, в какой развалюхе люди живут. Дом еле стоит, крыша, обратите внимание, осела и протекает. Как бы тут красиво не было обставлено, но мужской руки явно не хватает. Саныча смотрелся, подтянул штаны и молвил: "Разберёмся, Катюнь, чай у нальёшь?" Екатерина тут же засуетилась, пригласила в дом. Я же, попрощавшись с Милой, направилась домой. Дальше там мне делать нечего. У меня и дома хлопот хватает. В предвкушении отдыха с небольшим перекусом зашла в свой дом. И что же я там увидела? Вы не поверите, это полное безобразие. На моём, повторюсь, моём диване сидел какой-то наглый чёрный кот. «Так, а ну-ка, пошёл отсюда!» — крикнула на него. «Ты как тут оказался?» Это в меру пушистая сволочь, чуть зевнула, потянулась, встала, развернулась и легла на другой бок. «Эй, алё! А ну-ка, ишь отсюда!» — рассверепела. «У меня тут не приют диких животных!» Я обернулась в поисках швабры, найдя искомое, лёгким заклинанием оживила швабру, и она взметнулась к дивану. К уже пустому дивану. Да где же эта тварь блохастая? Её и след простыл. А задачаная стала ходить по кухне в поисках этого монстра, только живности всякой мне не хватало. И как он вообще забрался ко мне? Без моего ведома никто ж сюда зайти не может. В смешанных чувствах включила чайник. И мне, пожалуйста, Раздалась около стала. Развернулась и увидела этого кота, нагло сидящего на моём стуле. Ещё чего? Так ты фамильяр? Я успокоилась. Спасибо, но ваши предложения меня не интересуют. Мне отлично и без вас. Ну почему же? А тут кот встал на задние лапы, взял чайную ложку и стал помешивать сахар в чае. Эй, у най ведьме, как ты очень нужен фамильяр. Нет, спасибо, сил у меня хватает. Ваши предложения по-прежнему мне интересны. Давайте-ка выметайтесь отсюда. Как некультурно, прихлёбывая сказал кот. Я ещё не выпил чай. От такой наглости даже растерялась. Ты присаживайся, в ногах правды нет, а то очёгк стынет. Нехорошо. Машинально присела и стала тоже мешать ложкой чай. А чего это мы тут пустой чай пьём? Пирожки есть? Так, ну хватит, разозлилась я. А вон из моего дома. Это я уже слышал. Другие слова знаешь? спросил кот, совершенно никак не отреагировав на мой возглас. Тебе бы травки с мелиссой попить. Нервная ты какая-то. Я гневно смотрела на эту наглую чёрную морду, которая припёрлась ко мне в дом, да ещё и хозяйничает тут. "Вон там, в верхнем ряду, чую запах пирожков", продолжал издеваться надо мной кот. Молча сверлила его глазами. "Тебе надо, ты и бери. Фу, какая ты нехозяйственная. Ладно, я сам". Кот махнул лапой, и тут же дверь шкафчика открылась. И к нам полетела миска с пирожками. Угощайся, сказал этот подлец. Ладно, это было весело, но ты командуешь в моём доме. Всё, выметайся отсюда, иначе я выведу тебя сама. Спокойствие и терпение величайшее проявление внутренней силы, а имеющий такую силу сможет достигнуть всего, чего захочет. Фенджемин Бранклинг. Великий магистр, заявил кот. Аппетит только портишь своим натыём. Пыталась вспомнить заклинание от фамильяра, но ничего не вспоминалось. В книге было написано, что фамильяры это дружелюбные, верные, милые существа, которые приходят по зову. Что за бракованный фамильяр сейчас пожирает мой пирожок, я не знала. Да я в пирожок и допив чай, кот аккуратно отодвинул чашку и взглянул на меня. «Ну вот, мы с тобой позавтракали, а теперь будь добра, покажи мне мои покои. Полежу, пожалуй, чуть-чуть». «Что? Ты оглох совсем, а выметайся, говорю, мне не нужен никакой фамильяр». Кот почесал за ухом. «Поздно, милая моя. Видно, ты совсем не читала книгу о фамильярах», — улыбнулся хвостатый. «А нам не положены фамильяры, поэтому особо и не изучала». «Ну, так ты пойди, возьми книжечку-то из кладовки и сюда принеси. Почитаем вместе». «Откуда ты про кладовку знаешь?» Кот закатил в глаза. «Иди уже! Я ж магическое существо. Забыла, что ли?» Ворча на себя, пошла в кладовку. «Нет, ну как я допустила такое? Чувствовала себя такой беспомощной в этой ситуации». знала, как победить нежить с первого до седьмого уровня, как обезвредить упырей, но, блин, с фамильяром я даже не сталкивалась. Найдя нужную книгу, вернулась. Стол был уже чист, а кот лежал на диване. Садись рядом, покажу тебе, как изгонять фамильяров. Недоверчиво на него зыркнула, но присело. Кот тут же сел мне на колени. Эй, а ну брысь. Я провела рукой по его меху, пытаясь согнать Кот заурчал, лизнул мою руку и быстро ретировался на соседнее место. Фыркнув, открыла книгу. Так-так, содержание. Фамильяры, страница 113. Отлично. Про фамильяров была написана только одна маленькая страница. Фамильяр волшебный дух, служащий ведьмам, колдунам и другим практикующим магию. Надо знать, что фамильяры всегда служили и помогали колдунам и ведьмам по хозяйству, в различных бытовых делах, но также при случае могли помочь и околдовать кого-нибудь. Фамильяр обладает разумом на уровне обычного человека, имеет собственное имя и чаще всего принимает форму животного. Так как они выглядят как обычные животные, то они вполне могут шпионить за врагами хозяина. Некоторые колдуны полагались полностью на фамильяра, как если бы он был их ближайшим другом. Обычно фамильяры предстают в образе кошки, особенно чёрной, совы, собаки, иногда лягушки или жабы. Совсем редко фамильяров представляют в формах, не имеющих прямой аналогии в мире зоологии. Фамильяры добрые, отзывчивые создания. Я покосилась на этого благостика. «Да уж, добрый и отзывчивый!» «Можешь восхвалять меня позже. Ты дальше читай», сказала эта гадина, вылизываясь, прям перед моим носом. Увидев фамильяра, нужно его поприветствовать и попросить остаться. Если же вы по каким-то причинам не желаете иметь рядом с собой такого надежного друга, то нужно произнести формулу закрытого заклятия изгнания фамильяра. На этом месте я улыбнулась. Вот оно, моё спасение. О, ты до формулы изгнания уже дошла. Как ни в чём не бывало, осведомился этот наглец. Зря так рано радуешься. Не обращая внимания, я прочла формулу изгоняющего заклинания, на моих глазах кот волшебным образом исчез. Ну наконец-то, а выдохнула я. Да, на этом пушистом ковре действительно удобнее, услышала голос моего махнатова недруга. Зыркнув глазами в сторону пола, я увидела эту пушистую сволочь, растянувшуюся на моём белом ковре. Что за Ну какая ты невнимательная. Ты сначала до конца дочитай, а потом уже действуй. Всему учить вас надо. Потянувшись, а выдал кот Я зловище уставилась в книгу. Но заклятие нужно сказать обязательно до вступления с фамильяром в диалог. Блин. Расстроившись, принялась дочитывать эту писанину. Чтобы принять своего фамильяра и поделиться с ним силой, нужно провести определённый обряд. Сначала следует вступить в диалог. После нужно сотрапезничиться со своим фамильяром, следом обязательно нужно разрешить фамильяру поколдовать в вашем доме. Далее вы должны выполнить любую просьбу фамильяра и завершает обряд телесное соприкосновение ведьмы с фамильяром. Поздравляем, теперь фамильяр ваш. Всеми этими действиями вы привязываете своего фамильяра к себе и становитесь ответственными за его жизнь. Твою мать. Ах, он хитрая гадина, заставил меня с ним говорить, выпил со мной чай с моего позволения и использовал магию на пирожках, заставил меня сходить за книгой и дотронуться до него. Ах ты маленький! Начала злиться, бросая книгу на пол, но котая след простыл. Где ты, гадина такая? А ну выходи, заорала я. Но ответ так и не последовал. Поискав эту живность минут 5, плюнула на это дело. Есть, захочет, сам выползет. Только я собралась отнести книгу обратно в подсобку, как раздался лёгкий стук в дверь. Азадаченная подошла и открыла её. За дверью мялись мило со Стасией. О, рада вас видеть. Неожиданно, правда. Ну вы заходите. А мы тут с конфетками. А весело сказала Стася. Так что ж, стоим? Скорее в дом? Улыбнулась я. Девочки немного помевшись, зашли. «Садитесь, сейчас книгу на место унесу и приду». Быстро положив книгу, я вернулась и впала в ступор. Мила и Стася, скрючившись на полу, с умилением гладили этого наглого кота. Тот, в свою очередь, до омерзения громко мурчал и подставлял своё пузо для чесания. «Ах, вот ты где, гадёныш! Выпал всё-таки! А ну, пошёл вон!» Разозлилась я. Кот, к моему величайшему удивлению, испуганно сел, спрятал лапками морду и задрожал. — Ты чего так с котом разговариваешь? — вступилась за него Стася. — Что? — Я? Да, этот наглый кот залез в мой дом, хозяйничал тут и обманул меня. А ну, пошёл отсюда, сказала. Кот испуганно посмотрел на Милу, потом на Стасю и, поджав хвост, словно провинившийся котёнок, побрёл к выходу. Периодически этот гад оглядывался и делал очень жалкие глаза, а перед самой дверью он даже расплакался. «Нет, ну актёр, блин, гадёныш!» «Нет», — мило подбежала к коту, «какая ты чёрствая, Лика, я тебя не узнаю. Ты в самом деле можешь выгнать такого беззащитного маленького комочка на улицу, где его растерзают дикие животные или изобьют дети? Да ты без сердца!» Мила взяла на руки кота и начала его гладить. Не бойся, мой хороший, я тебя в обиду не дам, успокаивала Мила этого гадюныша. Да у нас вообще котов нет в селе, подошла к сестре Стасе и тоже начала гладить этого мохнатого гада. Кот, кстати, в свою очередь побёдно смотрел на меня и в какой-то момент, могу поклясться, показал мне язык. Ух, гадина какая! Девочки, он вас дурачит. Это отнюдь не безобидный кот, это фамильяр, пыталась оправдаться. "Да ладно", удивилась Тася. "Настоящий фамильяр? И такой хорошенький! Какая прелесть, я тоже такого хочу". Мила по-другому посмотрела на этого кота, поняла, что она включила свой истинный взгляд. "Как странно", сказала она. "У него такая же аура, как и у тебя, но Вы же не родственники? Нет, вздохнула и включила чайник. Всё намного хуже. Я активировала его как своего фамильяра. О, чегоoq сейчас будем пить? Да с шоколадками. Наконец-то заговорило это пушистое недоразумение. Мила от неожиданности отпустила кота, и он шмякнулся на пол. Как грубо! Неужели никогда не видели говорящих котов? Покосился он на Милу. Нет. Тогда так и быть. Прощаю, если ты мне откроешь коробочку конфет, разумеется. И кот побрёл в сторону стола. Обалдеть. Только сейчас пришла в себя Стася. И почему ты нам о нём не рассказала? Да это блахое сте недоразумение только сейчас и появилось, фыркнула я. Между прочим, блох у меня никогда и не было, не надо клеветать, пожалуйста. Обиделся кот. Я, если не успели заметить, породистый. И у породистых бывают блохи, не удержалась от колкости. И ведь мы бывают, к сожалению, дуры. Не остался в долгу кот. Мы долго сверлили друг друга глазами, пока Мила не стала вскрывать коробку конфет. О, конфетки, вот и славненько. Тут же сменил тему кот. А чего только две чашки чая? А гостём как же? Неужели ты не составила возможный алгоритм для большого количества гостей? А я всяких блахастх, а в госте не ждала, фыркнула, потому что действительно не додумалась. Кот махнул лапой, и чайник вновь начал закипать. А вы, милая-милая и славная Стася, тоже присаживайтесь, сотропизничаем вместе, сплетни последние, что вас гложет, послушаем. Только помните, конфета к юным барышням много есть нежелательно, фигуру беречь надо, но вам повезло. Теперь у вас есть я. Я сохраню вашу фигуру в идеальном состоянии. После этих слов кот схватил сразу 4 конфеты и принялся жевать. Всё ради квасоты. В это время подлетели ещё две чашки чая, и девочки сели за стол. Так вы что-то хотели рассказать? заинтересовалась я. Нас отправил староста, вам спасибо сказать, денег на конфеты дал, сказала Мила. Какой милый человек! Он мне уже нравится. Проморлы Колкот, смакуя шестую конфету. А мне показалось, или он знает вашу маму? Начала допытываться. Да, они вместе учились в школе. Он ещё за ней ухаживал, поделилась Мила. Ага, добавила Стася. А потом после школы мама сразу встретила папу и вышла замуж, но папы не стало лет 5 назад, и мама совсем поблёкла. «Ну, может, было и чувства вспыхнут. Ваша мама очень даже симпатичная женщина», убедила сестер и потянулась к конфете. Их оставалось всего несколько штук. «С вами, девочки, конечно, очень интересно», раздобрил кот. «Давно я так не общался, не сплетничал». «Извините, а как вас зовут?» спросила Стася. Кот задумчиво посмотрел на меня. «Ну, э-э...» начала я. Имя не придумала ещё. И не надо, усмехнулся кот. Каким-нибудь пушком быть не хочу. Я банифаций, милые леди. А вот одна вредная ведьма даже не соизволила поинтересоваться моим именем, потому что думала, как от тебя избавиться, вредное ты животное. Поверь, я лучший вариант для тебя. А то слетелись бы на твой призыв куча всяких фамильяров. Тебе ещё повезло, что поблизости был. В смысле, на мой зов. Удивилась. Я никого не призывала. Да? А кольцо фамильяров на твоём пальце тоже случайно оказалось. Мурлыкал банифаций. Кольцо фамильяров? Удивилась и посмотрела на своё новообретённое кольцо. Постой. Кот облокотился на стол. Ты хочешь сказать, что просто так взяла и надела данный артефакт, совершенно не зная о его свойствах, то и совсем дура? Сам дурак, надулась я. Ну-ну, хмыкнул кот. Так это кольцо призывает фамильяров? заинтересовалась Тася. Не совсем, ухмыльнулся кот. С помощью его можно контролировать и командовать всеми фамильярами. Я прищурилась. Почему же на тебя не подействовало? Ну, во-первых, нужно не просто кричать, что тебе вздумается назвать фамильяра по имени. Фамильяр Бенефаци, я приказываю, повинуйся мне. Крикнула и кот притих. Выйди из-за стола и встань на передние лапы. Кот странно на меня посмотрел, затем действительно вышел из-за стола и приподняв заднюю лапу, показал не очень приличный жест. Ага, конечно. Так я и выполнил эту фигню, совсем что ли? И почему не подействовало? Потому что я твой личный фамильяр. На меня это кольцо не действует. Ну так не интересно. А расстроилась я. А может, Банифас и поможет тебе распознать остальные артефакты? Заинтересовалась Тася. Вот ты умная девочка, а мне почему-то досталась эта назойливая и глуповатая ведьма. Потянулся кот. От недовольства я тихонько зарычала. Кота же это наоборот развеселило. Да не дуйся, тащи свои артефакты, будем просвещать ничего не знающую молодую ведьму. Хоть кот и был прав, меня он дико бесил. Однако я встала и подошла к кладовке. И активирую нормально свою кладовку. Хочешь выйти к нам завтра или через неделю? Я столько ждать не намерен. Риска остановилась в смысле. Ах, молодёжь, вздохнул кот. У тебя в стеллаже книга стоит с руной на переплёте. Так вот она перевёрнута. Я уставилась на книжный стеллаж возле двери. На одной из книг действительно на переплёте была руна в форме ромба, внутри которого треугольник. И что это даст? «Если ты перевернёшь, то можешь проводить в кладовке хоть целую вечность. Здесь не пройдёт и секунды, а ты или кто-то поставили обратное действие». «С чего тебе верить?» — сощурилась я. Бонифаций вздохнул. «Фамильяры не могут приносить вред хозяину, даже если очень хочется». «А зачем тогда кто-то это сделал?» «Ну, наверное, чтобы маленькие ведьмы не задерживались там, где им не надо бы находиться». «Ох, бабушка!» С замиранием сердца перевернула книгу и поставила на место. Теперь треугольник внутри ромба не был перевёрнут. Зашла в кладовку и достала заветный мешочек с артефактами, вздохнув, а вышла к гостям. «Ух ты!» — удивилась Стася. «Ты зашла и тут же вышла! Как ты всё успела!» Я улыбнулась. Ну, замурлыкал Банифаций. Негодяя, мою спасибо. Спасибо, сквозь зубы сказала и положила свёрток на стол. Выложив предметы, посмотрела на своего мохнатого злодея. Кот зацокал языком. Призонятные вещицы, и они в этом-то захолустье валялись. Да, их Тася нашла. Она видит от них свечение. О, ещё ика, значит. Водошевился Банифаций. О, очень интересно. Истино видеющая и ищейка. Кто ваш папа, девочки? Обычный человек, пастух, удивилась Мила. Девочка моя, мурлыкал кот. А от обычного человека не рождаются дети с магическими задатками. Как его звали? Николас Рудный, удивлённо ответила Мила. Банифаций рассмеялся. Николас Вот хитрёга, его весь магический отдел искал, да его лицо на каждой стене вывешивали. Давно, правда, это было. Он семейный королевский артефакт стырил и убежал, а служил, между прочим, при дворце. Да ладно, не поверила Стася. Но неужели такой уважающий себя кот будет вам лгать? Что ж, если его уже нет, значит, его всё-таки нашли. «Наш отец был вор», — не могла поверить Мила. «Так считают», — увильнул от ответа кот. «Зато это объясняет, почему в этом селе валяется столько артефактов, и ты, милая ищейка, можешь восстановить доброе имя твоего отца, найдя нужный артефакт». «А как он выглядит?» — испугалась Стася. «Понятия не имею», — оскалился кот. «Но мы продолжим». Итак, теперь я повнимательнее буду относиться к этим артефактам. Кот стал пристально рассматривать наши находки. И что из этого ты узнала, Лика? Надеюсь, ты ничего не трогала, не активировала? испугался кот. Вроде нет, не очень уверенно ответила. Ну вот эта брошь, насколько я поняла, является нейтрализатором любого заклинания. Совершенно верно, Лика, молодец. Между прочим, очень нужная вещь. Что-нибудь ещё? Нет, про кольцо я прочитала, что с помощью его можно говорить с животными, но это оказалась недостоверная информация. А по поводу камня и футляра не знаю. Что ж, Банифас и потянул мордочку к камню и понюхал его. Фу, какой холодный. Дамы, ответьте старому пройдохе. А он случайно не светится ночью? Да, подтвердили девушки. Так это же лунный камень, улыбнулся Банифаций. А лунный камень нечисти? Все мертвеки будут делать, что ты скажешь, но камень работает только когда светится, то есть ночью. Интересно, заулыбалась я. А футляр? Вот футляр для меня пока загадка. Не могу представить, чтобы это могло быть. А ну, могу поискать в твоих книгах на досуге. Ты умеешь читать? Удивилась Тася. Кот удивлённо повернулся к ней. Конечно, я могу читать. Более того, я могу и писать, если надо. Ладно, Мила встала из-за стола. Уже темно, нам надо возвращаться домой. Проводив девочку, пожелала сладкой ночи, а развернулась к столу. Кота и след простыл. Пожав плечами, быстренько убрала мешок с артефактами обратно в кладовку и направилась наверх спать. Каково же было моё удивление обнаружить посредине моей кровати растянувшегося кота. "Эй, не борзей!" шикнула на него. "Какие ему невежливые?" заворчал кот. "Кровать же огромная, что ты жадничаешь?" Всё просто. «Это моя кровать. А ну, брысь!» «Очень надо!» — заворчал кот, но всё же спустился на белый коврик. Засыпала долго, потому что был очень насыщенный день. Мысли пчелиным роем метались в моей голове и не давали успокоиться. Я постоянно ворочалась, пытаясь лечь в самую удобную позу. И тут неожиданно услышала мурчание кота. Оно успокаивало и убаюкивало. Мои веки закрылись, кровать сразу показалась мягкой, пушистой и тёплой. Мысли в голове начали утихать, и наступила тишина, словно мне в уши наложили ваты. Прекрасная тишина, и я очень быстро провалилась в сом.